Глава вторая. Эрика Фостер уже полчаса ждала в неопрятном помещении дежурной части отделения полиции Луишем Роу, сидя на зеленом пластиковом стуле одном из тех, что стояли в ряд. Привинченные к полу. Она неловко поменяла положение. Вытершиеся сиденья, за многие годы отполированные задницами дрожащих от страха нарушителей закона, отливали блеском. Выходящее на парковку большое окно, за которым мела метель, Эрика едва различала очертания кольцевой дороги, высокого серого офисного здания и вытянутого торгового центра. От главного входа к стойке, за которой перед компьютером сидел дежурный по отделению, пялившийся в монитор мутным взглядом, вела цепочка мокрых следов. У сержанта было крупное лицо с отвисшим подбородком. С рассеянным видом он ковырялся в зубах, время от времени вытаскивая изо рта палец, чтобы рассмотреть очередную находку, которую он затем снова клал в рот. «Шеф скоро подойдет», — сказал дежурный. Его взгляд заскользил по стройной фигуре Эрики, одетый в потертые синие джинсы, шерстяной джемпер и фиолетовую дутую короткую куртку с резинками на поясе и рукавах, и остановился на небольшом чемодане на колесах, что стоял у ее ног. Эрика сердито посмотрела на него, и они оба отвели глаза. Стена, у которой она сидела, была увешана плакатами с информацией для населения. «Не будь жертвой преступления!» — призывал один из них. Эрика подумала, что глупо вывешивать подобные плакаты в помещении дежурной части полицейского участка на окраине Лондона. Дверь за стойкой дежурного открылась, и в приемный вышел старший суперинтендант Марш. Со времени их последней встречи прошло немало лет, и за это время его коротко остриженные волосы посидели, но лицо, хоть и изможденное, не утратило привлекательности. Эрика встала, пожала ему руку. Старший инспектор Фостер «Простите, что заставил вас ждать?» «Хорошо долетели», — осведомился Марш, обратив внимание на ее наряд. «Рей задержали, сэр». «Потому и в гражданке», — ответила она оправдывающимся тоном. «Это чертов снег. Сейчас совсем не кстати», — заметил Марш. «Сержант Вулф», — обратился он затем к дежурному, «представляю вам старшего инспектора Фостер. Она приехала к нам из Манчестера. Найдите для нее машину и как можно скорее». «Есть, сэр», — кивнул Волф. «И еще мне понадобится телефон», — добавила Эрика. «Желательно что-нибудь не очень современное, если найдете, С нормальными кнопками. Терпеть не могу сенсорные экраны». «Что ж, тогда за дело», — сказал Марш. Он провел своим пропуском по специальному устройству на двери. Та издала сигнал и открылась. «Спясивая корова», — буркнул себе под нос Волф, когда дверь за ними затворилась. Эрика следовала за маршем по длинному коридору с низким потолком, звонили телефоны, навстречу им шли непрерывным потоком полицейские в форме и сотрудники вспомогательных служб все с пейнварски бледными лицами, в которых застыли напряженность и озабоченность. Они миновали висевшую на стене доску с результатами матчей футбольной фэнтези-лиги. А через несколько секунд еще одно с фотографиями под заголовком. «Погибли при исполнении служебного долга». Фэнтези-футбол игра, в которой участники формируют виртуальную команду футболистов, чьи прототипы принимают участие в реальных соревнованиях и, в зависимости от актуальной статистики своих выступлений, набирают зачетные баллы. Эрика зажмурилась и открыла глаза только тогда, когда была уверена, что доска осталась позади. Она едва не налетела на марша, который внезапно остановился у двери с табличкой оперативный отдел. Через полуоткрытые желюзи. На стеклянной перегородке Эрика увидела, что в комнате полно народу. Горлу подступил страх. Под теплой курткой с нее градом лил пот. Марш взялся за дверную ручку. «Сэр, вы собирались ввести меня в курс дела перед...» Начала Эрика. «Нет времени!» Перебил он ее и, не давая ей возможности ответить, открыл дверь, пропуская Эрику вперед. Оперативный отдел представлял собой большое открытое помещение, При их появлении два десятка сотрудников полиции, находившиеся в нем, мгновенно затихли, выжидательно глядя на вошедших. Их лица озарял яркий свет люминесцентных ламп. Помещение с двух сторон от коридоров отделяли стеклянные стены, и у одной стояли в ряд принтеры и копировальные аппараты, перед которыми на истончавшем ковровом покрытии были протоптаны дорожки следов. Такие же дорожки вели от столов к демонстрационным доскам у задней стены, Марш прошел вперед, а Эрика быстро поставила чемодан у одного из аппаратов, множившего какие-то документы, и присел на стол. «Приветствую всех», — поздоровался Марш. «Как нам известно, четыре дня назад поступило заявление об исчезновении 23-летней Андреа Дуглас Браун. И сразу же в СМИ поднялась бешеная шумиха, которая не стихает до сих пор. А сегодня утром...» В самом начале десятого на территории музея Хорнимана Форест хилл было обнаружено тело девушки, по описанию похожей на Андрея. Предварительная ее личность была установлена по номеру телефона, зарегистрированному на Андрея. Но это еще необходимо подтвердить официально. Криминалисты уже работают, только вот снег, будь он проклят, стопорит работу. Речь марша прервал телефонный звонок. Он умолк. Телефон продолжал звонить. Что сидите? «Здесь оперативный отдел. Ответьте же кто-нибудь». Один из полицейских, находившийся в конце комнаты, снял трубку и стал что-то тихо в нее говорить. «Если личный жертва установлена верно, значит, мы имеем дело с убийством девушки, принадлежащей к одной из очень могущественных и влиятельных семей, и от нас ждут скорейших результатов. Пресса и прочее, кого не назови. Если что не так, много голов полетит». На соседнем столе перед Эрика лежали утренние газеты с кричащими заголовками. Исчезла дочь члена палаты лордов от Лейборийской партии. Энди, похищенная террористами, по третьим, самым ярким, заложница, была помещена на всю страницу фотографии Андрея. А теперь позвольте представить вам старшего инспектора Фостер. Ее откомандировали к нам из полиции Манчестера. Закончил свою речь Марш. Эрика почувствовал на себе взгляды всех присутствующих в комнате. Доброе утро, я рада, что. начала она, но ее перебил офицер с сальными черными волосами. Шеф! Я вел дело об исчезновении Дуглас Браун. И. И что, старший инспектор Спаркс? спросил марш. И моя команда работает как часы. Я отрабатываю несколько версий. Держу связь с семьей. У старшего инспектора Фостер. Большой опыт в расследовании убийств деликатного характера. Но, Спаркс, это не обсуждается. С этой минуты расследованием руководит старший инспектор Фостер. Она немедленно приступит к делу. Но вы, я знаю, будете оказывать ей всяческую поддержку, сказал Марш. Воцарилось неловкое молчание. Спаркс опустился на свое место, неприязненно глядя на Эрику. Она выдержала его взгляд. «И не болтайте лишнего. Это ко всем относится. Я говорю серьезно. Никаких контактов с журналистами, никаких сплетен, ясно?» Офицеры тихо загудели, выражая согласие. «Старший инспектор Фостер, жду вас у себя в кабинете». Рика стояла в кабинете Марша на верхнем этаже отделения полиции. Сам он рылся в бумагах на своем столе. Она смотрела в окно, из которого открывалась более зрелищная панорама Луишема. За торговым центром и железнодорожной станцией до самого Блэкхита тянулись неровные ряды домиков из красного кирпича. Обстановка в кабинете Марша отличалась от той, какой ожидаешь увидеть в кабинете старшего суперинтенданта. Ни тебе коллекционных машинок на подоконнике, ни семейных фотографий на полках. Рабочий стол завален бумагами, На полках у окна то, что не уместилось на столе, пухлые папки, невскрытая корреспонденция, старые рождественские открытки, скрученные клейкие листочки, исписанные мелким неразборчивым почерком Марша. В одном углу на столе парадная форма с фуражкой. На мятых брюках заряжается его Блэкбери с мигающим красным огоньком. Комната подростка и высокого начальника в одном флаконе. Марш, наконец, нашел маленький толстый конверт и вручил его Эрике. она вскрыла конверт и извлекла из него футляр с полицейским значком и служебным удостоверением на свое имя надо же какой карьерный взлет усмехнулась она вертя в руке значок дело не вас старший инспектор фостер вы должны радоваться заметил марш он обошел свой стол и грузно опустился в кресло сэр мне было заявлено вполне определенно что по возвращении на службу я как минимум полгода буду заниматься бумажной работой мар жестом предложил ей занять кресло напротив фостер когда я позвонил вам мы расследовали дело об исчезновении человека теперь мы знаем что это убийство мне напомнить вам кто ее отец лорд дуглас браун кажется он был одним из главных государственных подрядчиков выполнявших заказы правительства для ведения войны в ираке одновременно оставаясь членом кабинета. Политика здесь ни при чем. Да я не о политике, сэр. Андреа Дуглас Браун пропала без вести на вверенной мне территории. Лорд Дуглас Браун очень сильно давит на нас. Он пользуется огромным влиянием, способен любого возвысить или погубить его карьеру. Сегодня я встречаюсь с помощником комиссара и с кем-то из правительства, будь оно неладно. То есть вы за карьеру свою переживаете?» Марш посмотрел на нее. «Мне нужно, чтобы установили личности погибшей и подозреваемого. И как можно скорее?» «Есть, сэр». Эрика помедлила в нерешительности. «Позвольте спросить, почему именно я? Или вы планируете бросить меня на амбразуру в качестве козла отпущения, а потом в игру вступит Спаркс?» доведет дело до победного конца и станет героем, я вправе это знать, если мать Андрея и Словакии, как и вы. Я подумал, будет лучше, если расследование возглавит человек, с которым у ее матери есть нечто общее. То есть меня привлекли для налаживания связей с населением, если угодно, можно и так сказать. Я также знаю, что вы превосходный полицейский. Да, в последнее время вас преследуют неприятности. но ваши достижения затмевают». «Давайте обойдёмся без этой фигни, сэр», — отрубила Эрика. «Фостер, вы не умеете выстраивать служебные отношения в своих интересах. А если бы умели, возможно, сейчас вы сидели бы на моем месте, а я на вашем». «Да, у меня свои принципы». Эрика пристально посмотрела на него. Оба на время умолкли. «Эрика». Я вызвал вас сюда, так как считаю, что вам нужно дать еще один шанс. Не надо отказываться от задания, даже не приступив к работе. Слушаюсь, сэр. Вот и славно. А теперь езжайте-ка на место происшествия. Как только появится какая-то информация, сразу мне докладывайте. Если это все же Андрея Дуглас Браун, нужно будет провести официальное опознание с привлечением родственников. Эрика встала и направилась к выходу. «Мне так и не предоставилась возможность», продолжал Марш более мягким тоном, «на похоронах выразить свои соболезнования». «Мне очень жаль, что так случилось с Марком. Он был отличный полицейский и хороший друг». «Спасибо, сэр». Эрику уткнулась взглядом в ковер. Ей до сих пор было больно слышать его имя. Усилием воли она сдержала слезы. Марш прокашлялся, придал своему голосу прежний официальный тон, «Уверен, я могу рассчитывать на то, что вы быстро найдете преступника и посадите его. Докладывайте о каждом шаге расследования». Есть, сэр». «И еще». «Старший инспектор Фостер». «Да, сэр». «Переоденьтесь».